Глава 2. камень занял свое место в чехле, не пропускающем ни отблеска наружу, лишь специально при отверстие. Так можно направлять луч под ноги, чтобы не свернуть себе шею, но при этом его не видно издалека. По тоннелю я шла долго, намного дольше, чем когда мы ходили тут вдвоем с мамой. Или мне так показалось, потому что я постоянно замирала и прислушивалась к шорохам и звукам. Мало ли... Вдруг Гаспар пронюхал про этот ход. Но нет. Дошла до выхода наружу и никого не встретила. Буду надеяться на то, что и там никого не окажется. Последнее, но главное, что я должна была сделать, но откладывала до последнего. То, что должно спрятать меня ото всех, кто знает и видел наследницу графа Дас Рези. Надеть амулет личины. Самый мощный и лучший из тех, что изменяют не только облик, но и запах, и даже ауру. И предположить не берусь, где и как мама сумела его достать. Я сама узнала о его существовании и о том, что подобные штуки вообще бывают, лишь в тот момент, когда она надела мне на шею скромный на вид серебряный кулон с потускневшей от времени бирюзой. Неприметное дешевое украшение, какие могут позволить себе даже зажиточные селянки». И тем сильнее было мое удивление, когда она рассказала, что это за амулет, как его активировать кровью, как он действует, и то, что с того момента он будет невидим для всех, кроме меня. Так можно не бояться, что кто-то позарится на подвеску и попытается с меня ее сорвать. Теперь из подземного хода выйдет наружу не красавица Ремина Дас Рези, а чуть не складный мальчишка-подросток. Я довольно высокая для женщины, как и мама, так что в лечении мой рост останется неизменным. Для парня это нормально. И даже на ощупь я буду пацаном. Потому и подштаники мужские приобретали, что мне не понадобится женское белье. Активировав амулет, меняющий облик, я глядела свое тело, прислушиваясь к ощущениям. «Занятно». Дверь послушно скользнула в сторону, как только я прикоснулась по мизинцем мизинцам к нужному камню. Мама его зачаровала на мою кровь. Скоро и это заклятие исчезнет, и тогда ни одного следа не останется ни от меня, ни от магии. Обычный, давно забытый и заброшенный старый тоннель, ведущий в графский замок. Затянув ту же мешочек со свет камнем, чтобы не привлечь ненужного внимания, я замерла на пороге. А когда, спустя несколько минут, в течение которых я тщательно вглядывалась в темноту и прислушивалась, все же вышла наружу, то голова закружилась от свежего воздуха. Ох! Я и не предполагала, что там было так душно. Запахи леса, окончательно проснувшегося после зимней спячки и налившегося весенними соками, обрушились лавиной, заставляя ненадолго потеряться. Я задышала часто, как собачка, чтобы не стошнила, ведь даже такие вот неделикатные вещи многое скажут опытным людям. Нельзя допустить. А ходить так, чтобы не шуметь и не оставлять за собой следов, я умею. Папа был любителем охоты и часто брал нас с мамой. Оружием я не владею, нет, но превосходно езжу верхом и умею ориентироваться и передвигаться в лесу. Придя в себя, снова огляделась. Местность я по маминому настоянию изучила заранее, куда идти хорошо представляла. Сначала по дну длинного оврага, подняться наверх в том месте, где корни старого толстого дуба торчат наружу бугристыми темными узлами. А дальше, ориентируясь на расположение ночного светила, идти в сторону северной границы нашего графства. А оставив за спиной родные земли... Обогнуть их по дуге уже во владениях нашего ближайшего соседа, престарелого барона Женри, и двигаться на юг через всю страну. Там располагается один из двух перевалов, ведущих на территории оскверненными магами и их чародейством. Страны, в которых сестры неумолимы, не имеют силы и власти. Где живут не только люди. Шла я до самого рассвета. Благо, сияния луны хватало, а отцовские земли я знала, как свои пять пальцев. И лишь когда взошло солнце, отыскала укромное местечко и спряталась, чтобы дать отдохнуть гудевшим от усталости ногам и поспать. Опасно пока сталкиваться с людьми, так что ближайшие несколько суток я буду вести ночной образ жизни. Хорошо, что весна уже на исходе. Земля, пусть и не прогрета, но все же не осталось ни снега, ни ледяных луж, ни слякоти. За тот месяц, что я сидела в заперти в подземелье родного замка, природа полностью проснулась. Деревья и кусты украсили свои голые ветки листочками, а нежная зеленая травка покрыла землю. Случись мой побег зимой, я бы не выжила, замерзла где-нибудь в лесной чаще. С наступлением темноты вновь двинулась в путь. Припасы у меня пока имелись, Флягу наполняла в ручейках родниках, в них же умывалась. И так, ночь за ночью, механически переставляя ноги, уходя все дальше. Сначала по графству Дас-Рези, а после перешагнув условную границу между двумя владениями по землям барона Женри. Но вот и они остались за спиной. Старенький аристократ не так хорошо следил за своей территорией, как мой отец, Но все же хищников в его лесах не было, а грабителей и лиходеев, если они и завелись, хотя аристократы старались этого не допускать, мне повезло не встретить. Селение и деревни я старательно обходила стороной, опасаясь нарваться на погоню, которую Гаспар наверняка отправил за мной. Так и шла в темноте, освещая себе путь под ногами лучом свет камня, чтобы не споткнуться, и не угодить в яму или овраг. Погода благоволила, небо оставалось чистым, и луна была моим единственным спутником в эти долгие ночи. А с наступлением рассвета я пряталась и проваливалась в тяжелый беспокойный сон. Один раз едва не столкнулась с охотниками. Думала, заметят меня, но повезло, что у них не было собак. От животных так легко не скроешься. И все равно... Забившись, словно дикий зверь, в корне поваленного непогодой старого дерева, я обмирала от страха, что меня обнаружат, вслушиваясь в лошадиное ржание и стук копыт, в веселые мужские и женские голоса, перекидывающиеся репликами. Судя по поведению, их не особо интересовала добыча. Скорее, это был повод прогуляться верхом, покрасоваться друг перед другом, а потом устроить пикник. Забавы аристократов. Мы с мамой и сами точно так же выезжали, якобы на охоту. Чётких границ между владениями высоких лордов королевства Дагра не было, поэтому я плохо представляла, на чьих территориях нахожусь в данный момент. Уверена в одном. Двигаюсь я в нужном направлении, а родной дом остался далеко позади. Припасов, взятых из стази сларя, хватило на десять дней. Я и так растягивала их, как могла, стараясь довольствоваться малым. Но все же пора было выйти к людям, чтобы купить еды в дальнюю дорогу. Решила сделать это тайком, не привлекая внимания. Когда закончились последние крохи в котонке, свернула к первому же селению, встретившемуся на пути. Дождавшись, пока сядет солнце, я постучалась в стоящий в отдалении от других, более благополучных строений, старенький домик с покосившимся забором. «Кого там нелёгкая принесла на ночь глядя?» — спросил старческий голос из-за двери. «Пусть благословит неумолимая ваш дом хозяйка», — тихо ответила я. «Путник я. Не продадите немного еды». «Экий ты смешной, путник!» — дребезжаще рассмеялась сгорбленная старуха, открывшая мне дверь. «Была бы у меня самой еда, и то бы не продала». «А может, подскажете, у кого бы мне купить немного хлеба и сыра?» «Да на порог тебя никто не пустит, милок!» Окинув изучающим взором, она с пальцами ухватила меня за рукав и втащила внутрь. «Ночь — плохое время. Ни один человек с тобой говорить не станет. Собак только спустит. «И что же мне делать?» — понурилась я. То, что ночь — плохое время, все знали. Часы, когда приличным людям надлежит сидеть по домам. Лишь душегубы и отчаянные, вроде меня, путешествовали под светом луны. И не то чтобы это было чем-то чревато, но людские страхи сильнее доводов разума. И хотя в Дагре не водилось ни нечисти, ни нежити, народ боялся времени неумолимой. «Пару морковок я тебе дам». — Спать можешь лечь вон в том углу, — ткнула она куда-то вглубь комнаты. — А как солнце взойдёт, поговорим. — А вы не боитесь меня пускать, хозяйка? — растерянно спросила я. — Странно всё же. Пусть облик, наведённый амулетом личины, у меня безобидный. Худой мальчишка лет четырнадцати на вид, с довольно симпатичной рожицей, лохматыми тёмными волосами и карими глазами. Но все-таки... «Да и ты, малец, бояться должен!» Рассыпался горохом ее сухой смех. «У меня-то врать нечего. Ни денег, ни вещей нормальных нет. Дом разваливается, да и годы мои не твоим чита. Я уже одной ногой на пороге владения неумолимой. Так что ложись спать, сирота. Утро вечера мудренее». «Но я... Откуда вы... Были бы у тебя родители, не позволили бы малолетке шататься одному в чужих землях, да еще по ночам!» Поняв, что ничего не понимаю и боясь сказать лишнее, я молча поклонилась доброй женщине, так как это принято у селян. Она хмыкнула чему-то своему, выудила откуда-то две дряблые морковки и сунула их мне в руки. «Мытые». И ничего больше не добавив, отвернулась и поковыляла в сторону печки, белевшей слева от входа. «Звать тебя как путник?» — донёсся из темноты вопрос. «Рэм». «Стало быть, из благородных», — сделала она свой вывод. «Жуй быстрее, Рэм, да ложись в углу спать. Ночь — времени умолимой не будем её гневить». Я поежилась, но отвечать не стала. Прошмыгнула в указанный угол, ступая по скрипучим рассохшимся половицам. Быстро сживала нехитрый ужин, и, закутавшись, плащ затихла. Весь световой день я пряталась на окраине леса от селян, которым вздумалось бы пойти за хворостом или поставленные селки проверить, и потому не спала, лишь изредка проваливалась в тревожную дрему. Так что сейчас усталость навалилась свинцовой плитой, И я заснула, кажется, едва моя голова коснулась котомки, служившей мне в пути подушкой. А проснулась от кашля хозяйки дома и звуков, которые она издавала, занимаясь делами. Высунув голову из-под плаща, я сонно заморгала. «Вставай, Рэм, разговаривать будем. Умыться можешь там». Не поднимая глаз от маленькой кучки крупы, которую перебирала на столе, ткнула в сторону печки хозяйка. «И пару картофелин можешь взять». Я молчком поднялась, проскользнула куда велено и поплескала в лицо холодной воды из деревянной старой бодейки. Утерлась рукавом и, взяв две из четырех отварных картошин, лежащих на скособоченном низком шкафчике в углу, вернулась к старухе. «Ешь пока теплые. Потом расскажешь, куда путь держишь». Все так же, не отвлекаясь от своего занятия, буркнула она. «Странная все же селянка. Или они все такие?» Ела я, украдкой осматриваясь. Дом действительно настолько ветхий, что, кажется, рассыплется от сильного ветра. Из обстановки печь, рассохшийся шкафчик для кухонной утвари, потемневший от времени стол с щербинами, до две скамьи, на одной из которых сидела я. На двух крохотных оконцах застиранные до неопознаваемости тряпки, заменяющие шторы. Рядом с углом, где я спала, перекушенная кресло-качалка, выглядящее тут чуждым и инородным. На хозяйку дома я старалась не смотреть, чтобы не смущать ее разглядыванием. Не всем нравится пристальное внимание, а она была ко мне добра. Но я успела оценить, что хоть и одета она практически в тряпье, Но тряпье это чистое и аккуратно заштопанное, а ее седые волосы тщательно причесаны, ни прятки не выбивается и прикрыты косынкой. Сама, не заметив как, я доела завтрак и озадаченно обнаружила, что чуть не укусила себя за палец. Плохо. Рассеянность я себе позволить не могу. — Где твой музыкальный инструмент, Трем? неожиданно нарушила тишину пожилая женщина. «Что? Почему вы...» «Ты же странствующий министрель, да? Идешь мир повидать, да?» «Гру всю насквозь решил пройти, коли своего дома нет». «А благородное сословие своих детей музыкальным премудростям с обучает». «Так где же твой музыкальный инструмент?» «А он, стало быть, лиходей и сироту обидели». «Понятно». «Разбили они твою гитару», — мазнула она взглядом по моим пальцам, и я невольно их нервно сжала. «И ты собираешься пока просто петь, чтобы заработать монет на новую. Для министреля ведь его инструмент — первый кормилец, так?» «Да». Лиходеев было трое. Один — косой на правый глаз» второй — с рябой кожей, а третий — с выбитыми передними зубами. Так? «Да. Я окончательно потерялась в происходящем, но чувствовала, что мне хотят помочь. Пусть не едой или деньгами, но мудрым советом и легендой. Вот и попросишься, значит, в компанию кузнецу нашему. Он через часок поедет в город за покупками». «Пообещаешь, что скрасишь путь ему песнями да разговорами, так?» «Да», — медленно кивнула я. «Правильно ты решил, путник. Негоже малолетнему сироте шататься по дорогам. А из новостей сам мне что расскажешь?» «Ничего. Ну, тогда я тебе. Севернее наших земель лежит графство». Так там, ох, и много всего произошло. Старый лорд да срези скончался от болезни. Вдова его руки на себя наложила в тот же день, горевала сильно. А новый владелец да срези, бастард который, лютовал последний месяц. Говорят, сестра его единокровная пропала. Точнее, отыскали уже ее тело, обглоданное волками. И откуда только взялись-то? Чудеса прямо. Сбежала молоденькая дуреха из дому и померла смертью страшной. Одни косточки только и нашли до обрывки платья. По нему и опознали останки. Я затаила дыхание, боясь выдать себя хоть чем-то. «Мама!» Моя дорогая мамочка! Все же убил ее Гаспар. Бастард-то титул принял, коли он единственным графским потомком остался. Даже королевские дознаватели подтвердили смерть юной графинечки. А стало быть, и некому больше наследовать земли Дас-Ризи. Я не проходил по тем местам. А что еще нового... Тихо проговорила я, не поднимая глаз. Уставилась в столешницу, будто ничего интереснее не видела никогда в жизни. А более ничего, милок. Ничего, что могло бы быть любопытно маленькому министрелю. Все прочие лорды ничем интересным не отличились. Все по-старому. А ты лучше за собой следи. Все ж мужик, хоть и недоросль. А повадки чисто удивиться на выданье. Я вздрогнула всем телом и испуганно вскинулась. «Вспоминай-ка, министрель, как вели себя отцовские друзья и гости сиятельные, да подражай. Коль уж ты из благородных дворян, пусть и безземельных, и обнищавших, то не хорохорься сильно, на рожон не лезь, все же ребенок-то еще». К тому же без защиты рода. Но не пытайся выглядеть, как простолюдин. Все равно не выйдет. Я... Министрелий народ любит. И накормит в благодарность за песни и музыку. И угол выделит для ночлега. А уж в трактирах до таверных и заплатят, коли угодишь. А благородные, пусть и нищие, Стихам обучены грамоте, Мелодии знают красивые, не чита нам, простым людям. Все понял. В меня вперился пристальный тяжелый взгляд. Все, спасибо, хозяйка. Вот и славно, путник Рэм. А фамилия-то твоя какая, не Дерсаэс сучием? Я помедлила. Дерсаэс — это явная анаграмма от да Но я не хочу, чтобы хоть малейший след вёл к моему родовому имени. Вдруг умный кто-то догадливый встретится на пути. «Нет», — решительно отказалась я, — «Урагус. Но министрелям ведь ни к чему использовать родовое имя». «Хорошая у тебя фамилия», — без тени улыбки кивнула загадочная старуха. «Мне всегда нравились эти птички». Голосок у них звонкий, перышки розовые, красивые. А сейчас ступай. Тебе еще с кузнецом договориться нужно, чтобы подвез до города. — Благодарю вас за гостеприимство, хозяйка! — выскользнула я из-за стола. — Вот ничего не надо! — отрицательно качнула она головой, увидев, как я потянулась к карману. Хотела ей монетку оставить за еду и ночлег. «Мой срок пришел, и двух недель не протяну. Небось, неумолимая зачтет мне добрый поступок. Ступай, юный министрель Рэм, и дохранят тебя все боги, а не только суровые и неумолимое». Я снова вздрогнула, так как в нашем королевстве Любая вера и любое упоминание иных богов, кроме неумолимой, каралось немедленной смертью. Многие знали, что существует целый пантеон, но подробностей не ведали, и детям об этом старались даже шепотом не говорить. Маленькие они, сболтнут, и вся семья на казнь отправится. «Да кто же эта женщина, приютившая меня?» «Не верю, что простая необразованная селянка». Я сделала два шага к двери, но была остановлена последним напутствием. «Ты, менестрель скорбь-то свою спрячь. Улыбайся на людях, а горевать будешь, когда тебя никто не видит. Улыбайся, песни пой веселые. Народу хочется радости, тогда и платить хорошо станут. Чужое горе редко кого трогает, у самих бед немало». А вот тех, кто поможет развеять тоску и печаль, Снимет тяжесть сердца песней задорной, а ли музыкой плясовой, Ценит и любит. Так что улыбайся, как бы ни было плохо. Благодарю за кровь, еду и напутствие, хозяйка, Снова поклонилась я, но уже так, как лорды склоняются перед леди. Непростая эта женщина, ох и непроста. Она отмахнулась и вернулась к своему занятию, выискивая в крупе соринки и откидывая их в сторону. А я вышла из дома, постояла, осматриваясь. Рассвело недавно, роса еще не просохла на траве и было зябко. Закутавшись в плач, я сначала хотела сгорбиться, чтобы стать меньше и незаметнее, но потом, прокрутив в голове все услышанные только что советы, выпрямила спину и подняла подбородок. Пусть я для всех теперь буду министрель, мальчишка-сирота, но из благородных, а значит, не пристала мне сутулиться и стыдиться себя. К тому же я все равно не смогу вести себя как простолюдин, старуха права. Выдом происхождение неизбежно, ведь манеры и этикет в меня закладывали с рождения. Просто сейчас мне нужно сделать поправку на то, что я временно мальчишка». И улыбаться. Ну что ж, я стану улыбаться. Мои боли горя спрятаны в сердце и душе. Когда-нибудь станет легче, и я смогу веселиться и смеяться по-настоящему, а не потому, что играю роль. А пока я буду выглядеть радостной и беззаботной, раз так надо, чтобы выжить. И выживу. Назло Гаспару и его дружкам. Выживу. Уйду далеко туда, где он меня никогда не найдет и начну все с чистого листа». Из кузни, располагавшейся на другом конце небогатого селения, шел черный дымок и доносился металлический стук. Кузнец или его помощник уже занимались делами. «Вот туда я и направилась». Заглянув во двор, обнаружила телегу, запряженную флегматичной крепкой кобылой. Из дома доносились два голоса — хриплый мужской, отдающий указания — и ломающийся мальчишеский. Вероятно, кузнец оставлял распоряжение под на время своего отсутствия.